Глава 17 Первым чувством при пробуждении была боль, раскалывающая голову изнутри. Опера замутила, но он собрался силами и открыл глаза. Ничего не изменилось. Что с закрытыми глазами, что с открытыми, вокруг стояла почти осязаемая темнота. Чуть шевельнувшись, Опер все же не выдержал и едва слышно застонал. Мелкие камешки больно впивались в плечо и щёку, но эта боль не шла ни в какое сравнение с просто адскими молоточками, изнутри стучащими по вискам. Судя по холоду, пол был каменным или бетонным. Пол оказался бетонным. Бетон был ледяным и весьма жёстким. Он впивался в щёку, в ребра, и именно от этой боли опер пришёл в себя. Сначала была только она, боль, разлитая по вискам, пульсирующая, словно живая. Потом появился вкус, металл на языке, мерзкий, противный и вызывающий жажду. Он закрыл и снова открыл глаза. Облизал пересохшие губы и тяжело вздохнул. Вздох отозвался тупой, но еще более в явно поврежденных ребрах. Вокруг было темно, не просто темно. Темнота густая, как деготь, окутывала все вокруг. Он моргнул, снова закрыл глаза. И так несколько раз. Глаза начали привыкать, и вот уже начали вырисовываться какие-то смутные силуэты. Подвал. Это был подвал. Причем очень старый, тесный и мокрый. Опер сумел разглядеть грубые бревна стен, покрытые плесенью и чем-то еще, темным и склизким. Потолок был низкий, провисший, с торчащими ржевыми гвоздями. «Да, занесло же меня», — подумал десантник и продолжил осматриваться. В углу обнаружился колченогий деревянный стол. На нем лежал нож с загнутым концом, шприцы с мутной жидкостью, клещи. Губки клещей были в засохших коричневых пятнах. Пыточные, что ли? Опер быть жертвой никак не хотел. Он попытался встать и не смог. Похитители позаботились о том, чтобы полуживой пленник не сбежал. В запястье впивались наручники, холодные и туго застегнутые. Ноги были стянуты веревкой. Она уже въелась в кожу, оставляя красные полосы. Опер дернулся. «Живеханек», — прохрепел он себе под нос. «Значит, еще побарахтаемся». Голос был чужим, разбитым. Перед глазами все плыло. Чем они его накачали? Ну ничего, бравого космодесантника, да еще и мастера диверсий, так просто не возьмешь. Были карты в рукавах, даже пара джокеров. Не совсем карты, но острое лезвие у него всегда было припретано. Он изогнулся, зашипив от боли, потянул ноги к рукам и быстро проверил сапог. Так и есть. Эти охламоны лезвия не нашли, а значит, через пять минут он будет свободен. веревка сопротивлялась, впиваясь глубже, но через пару минут ноги были свободны. Опера запихнул лезвие назад в сапог и с наслаждением вытянул ноги. Отлично. Осталось избавиться от наручников. Он тряхнул головой и присмотрелся к тёмной деревянной стене. Хмыкнул. Его пленили идиоты. Цепь наручников, весьма древних, держалась на одном шурупе, старом, проржавевшем. Опер ударил по нему каблуком. Один раз, два. Шуруп хрустнул и сломался, освободив цепочку наручников. Опер поднялся, крутанул запястьями и резко дернул в разные стороны. Цепь со звоном лопнула. Пара улетели в темноту подвала. Опер сплюнул тягучую слюну на холодный пол. Главное... Руки свободны, а металлические браслеты можно снять и попозже. К радущимся шагам диверсант приблизился к рассохшейся двери с большими щелями и приник к ней. За дверью был темный пыльный коридор, уводящий куда-то в непроглядную тьму. Настоящий тоннель со светом в конце. Свет в конце туннеля. Несколькими секундами позже появился звук. Слегка шаркащие шаги, будто кто-то шел практически на ощупь. На лице опера появилась злобная улыбка. Он тихо отошёл от двери и взял со стола кривой нож. Двумя шагами вновь приблизился к двери и замер, приготовившись к смертельному удару. Свет и звук приблизились к двери. двери скрипнула и открылась, когда в подвал вошёл какой-то зачуханный мужичок. Он смотрел на место, где, по его уверенному мнению, должен был лежать пленник. «Ты чё, ожил?» – начал он. Нож в руке опера мокро чавкнул, погрузившись в шею мужика по самую рукоять. Мужик булькнул и начал оседать на мокрый холодный пол. Диверсант слегка придержал падающее тело одной рукой, второй подхватывая факел. Коридор оказался до неприличия коротким. При взгляде из подвального помещения он казался намного длиннее, хотя, скорее всего, это было игра теней. Либо опера еще не совсем отошел от гадости, которую вкололи ему при похищении. Десантник тряхнул головой и опустился на корточки возле трупа. Быстрыми движениями обыскал его и разочарованно выдохнул. Оружия у мужика не было. Даже ножа. Он был полностью безоружен. нам выбираться надо. Опер встал и осторожно пошёл искать выход. Коридор повернул влево и уперся в выщербленную от времени каменную лестницу. Ступенек было немного, штук 20 А оканчивалась лестница при открытой металлической дверью, выкрашенной когда-то давно в красный цвет. Опер поднялся и замер. Из-за двери слышались два голоса. Один низкий и раздражённый, второй повыше и пожалобнее, будто первый отчитывал второго, а тот пытался оправдаться. «А я говорю?» Басил сердитый. «Это был ты. Да не я, это...» Тонким голоском взвизгнул второй. «Это Седой обрешет. Я вообще вредя был тогда». «Седой врёт?» Угрожающе спросил первый. «Алист?» «Тоже врет?» «Да не знаю я!» — запричитал Тонкий. «Это подстава какая-то!» Дверь заскрипела, когда оперу надоело слушать, кто и в чем виноват. Распахнув дверь, он увидел двух мужичков в серых армейских комбинезонах. Один был высокий и тощий, второй был на голов понеже и почти в два раза шире первого. «Какого?» Вопреки ожиданиям опера, грозный голос принадлежал толстячку. Договорить он не успел. Нож, тихо свистнув в воздухе, наполовину вошёл в левый глаз предателя. Следующим движением Опер мгновенно переместился за спину длинного и резким движением свернул ему шею. Два тела почти одновременно рухнули на каменный пол. «Собака!» – проворчал Опер. «Собачья смерть!» У этих бандитов оружия было, поэтому диверсант обзавёлся дробовиком и пистолетом. Радостно оскалившись, он передёрнул затвор и пошёл на выход. Поблуждав по подвалам, Опер наконец-то заметил серый свет, лиющийся из длинного узкого окна под потолком. Оттуда же тянуло мокрой утренней свежестью. Оставалось найти выход, чем диверсанты занимался последний час. По закону подлости дверь обнаружилась в самом дальнем углу, еще и скрытая длинным деревянным стеллажом, заваленным различным хламом. опера не стал копаться в нем. Сейчас стояла задача максимально быстро добраться до става Дверь плавно скользнула на смазанных петлях и выпустила мужчину наружу из затлого плена холодного подвала. Снаружи никого не было. Похоже, пленника сторожила мёртвая ныне троица бандитов. Опер хмыкнул и осмотрелся. Похоже, когда-то это было деревне. Было непонятно, закинула её сюда из другого мира или деревню построили здесь уже местные жители. Пока было ясно лишь одно. Живых людей здесь не было очень давно. Деревня лежала в руинах. Поваленные заборы, избы с пустыми окнами, ржавый трактор посреди улицы. Вороны молча сидели на крышах, наблюдая за озирающимся мужчиной. Внезапно они как по команде взмыли в небо и улетели куда-то в сторону. Опер шагнул вперёд, сжимая в руке дробовик. Странное место. Странное и очень жуткое. Было здесь что-то мистическое. Казалось, ещё пару шагов ей из-под земли полезут мертвецы. Ну, или гигантские черви. Неожиданно совсем рядом затарахтел мотор. Опера едва успел нырнуть за один из заборов, как ко входу в амбар подъехал джип. У десантника аж дух перехватило. Из джипа вылез уже знакомый ему очкарик в сопровождении двух амбалов. «Вот ты и попался!» Едва слышно прошептал опер, соображая, как лучше убрать охрану очкарика. «Теперь ты мне всё расскажешь!» Троица не таилась. Они спокойно стояли у джипа и что-то обсуждали. Амбалы так и не поняли, что их убило. Опер, двумя точными выстрелами из пистолета, вышиб им мозги. Затем рывком переместился к очкарику и расквасил ему нос прикладом дробовика. Здоровики рухнули в пыль, забрызганную мозгами и кровью, а Опер уже схватил похитителя за шею и прижал к борту джипа. «Кто ты такой?» – прорычал диверсант в лицо очкарика. «Кто еще в вашей банде?» «Да пошел ты!» Сплюнул кровь в пыль мужик и тут же зашёлся в кашле от жёсткого удара в живот. «Нет, <кười> скажу...» «Всё ты мне скажешь», — злобно ухмыльнулся Опер. «Ты мне всё расскажешь». Он вытащил кривой трофейный нож и воткнул очкарик в ногу. Брызнула кровь, очкарик заверещал и упал на землю. Опер примерился и аккуратно пнул визжащее тело пару раз в живот. Не убить бы сгоряча. Предатель корчился от боли, измываясь в крови и грязи, но не говорил ничего полезного, а только матерился. Опер еще пару раз пнул его, но не услышал ничего полезного и решил переходить к более действенным мерам. Очкарик оказался стойкой тварью. Диверсанту пришлось сломать ему четыре пальца, отрезать одно ухо и пригрозить лишить самого дорогого, прежде чем тот сломался и заговорил. «Все, угомонись, боец!» Предатель попробовал дёрнуть головой, чтобы стряхнуть кровь. Но лишь сильнее измазался валой тягучей жидкости. «Я расскажу!» «Говори!» Разрешил опер и присел рядом. «Кто шпионит Стаби?» «Тесак, идиот!» Проскрепил мужик и сплюнул кровь. «Под носом не видит гнилья». «Под каким ещё носом?» Начал терять терпение диверсант. «Я тебе не басни приказал рассказывать!» «Басни!» Усмехнулся очкарик. «Я б тебе рассказал, да не оценишь. Говори по теме». Опер отвесил предателю смачного леща. «Или все-таки вырезать тебя лишнее?» «Да я и говорю!» Повысил голос очкарик. «Тесак, идиот! Пригрел змею на груди, а его цепная псина-оса ничего не видит!» «Погоди!» Мысли со скрипом завертелись в голове оперы. «Так ты хочешь сказать, что гнида верхушки власти?» «Именно!» — ответил предатель. «А ты не такой тупой, как я сначала подумал. И кто это?» Нетерпеливо перебил десантник, пропустив мимо ушей язвительную колкость. «Говори!» «Похоже...» — вздохнул очкарик. «Я переоценил твой интеллект. Предатель — это...» Договорить да, он не успел. Хел на далекие выстрелы, и голова очкарика разлетелась на куски, обдав опера горячей кровью и ошметками мяса и мозгов. Диверсант с чучкой кувыркнулся за джип и выставил дробовик вперёд, бдительно разглядывая окрестности. Было тихо. Ни звука, ни движения вокруг он не заметил. Полежав для верности с полчаса, опера вылез из укрытия. Забрался в джип и завёл двигатель. Что ж, хотя бы точно стало известно, что гнида в окружении тесака. Вот пусть и проверяет своих шестёрок. Десантник включил передачу и плавно покатил искать дорогу в стап. Что-то ему подсказывало, что далеко его увести не могли, а значит, друзья и Оса где-то рядом. Стаби было неспокойное Все переполошились, поняв, что Опер исчез, и поэтому, едва он добрался до КПП, его тут же потащили к ментату. Опер едва переступил порог кабинета Осы, как она врезала ему пощечину, от которой у него звонко щелкнули зубы. «Где ты шлялся?» Ее голос дрожал от ярости, а глаза горели. «Мы весь стоп перевернули! Пес с людьми обыскал каждый угол! А ты что, решил прогуляться?» Опер потёр щеку, но огрызаться в ответ не стал. Понимал, что это просто нервы. Вместо этого достал из кармана окровавленную ключ-карту и швырнул её на стол. «Меня вообще-то похитили. Но я нашёл это, отчего не знаю». В кабинете повисла тишина. Оса замерла. Её взгляд переместился с его разбитого лица на карту, потом обратно. «Кто?» Она прошипела, но уже совсем другим тоном. «Тот самый умник. Я о нём псу рассказывал». Опер ухмыльнулся, ощущая, как ноет рассечённая губа. «Только теперь у него одного глаза не хватает. Впрочем, ему и второй уже не пригодится». Ментат медленно опустилась в кресло. Её пальцы нажали на виски. «Где он сейчас?» «В подвале на окраине». Опер хрипло рассмеялся. Ну, то, что от него осталось. Свен там уже, скорее всего, копается. Пытается выяснить, кто еще стаби засланный. Он и пес и меня на КПП встретили и сразу рванули на кластер с деревней Мне кажется, они совсем страх потеряли под носом у нас прямо. Он еще говорил, что Тесак пригрел змею на груди и что с тобой не выстоит, но не успел сказать кого, как эта тварь его пристрелила. Аса резко подняла голову. Свен с псом? «А псу ты доверяешь?» Опер нахмурился. «У нас есть выбор». Она задумалась, потом внезапно встала, схватив его за плечи. «Ты уверен, что это был он?» «Ну, тот, что сидел в ночлежке. Ты видел его лицо? А второго? Второй тоже был там?» Опер замер, вспоминая. Высокий, худой, в очках. Лицо как лицо. Обычный мужик. По описанию Бабы Маши, вполне он. А вот второго он видел лишь перед ударом. Тот был в маске. И точно сказать, что он был среди охраны, десантник не мог. «Чёрт!» – выдохнул он. Ментат уже хватала пистолет. «Если его положил второй, то свынный пец сейчас смертельно опасности!» Опера рванулся к двери, но она его опередила. Пока они искали машину, собирали людей. Оказалось, что никуда ехать уже не нужно. Группа пса вернулась в дикий. И теперь их ждал тесак. Следовало доложить обо всём, что они узнали. Опер и Оса оборвались в кабинет Тесака, запыхавшиеся с лицами на которых читалась мрачная решимость. Глава Стаба сидел за столом, его массивные руки были сложены перед собой, а взгляд, холодный и оценивающий, переходил с одного на другого. «Докладывайте», — глухое произнес он, когда дверь захлопнулась за ними. Десантник шагнул вперед. «Мы нашли логово кукловода, вернее, его помощников. Сомневаюсь, что он сам был там». Его голос был ещё хриплым после пережитого. «Ребята нашли там записи. Списки наших людей. Схема обороны, графики караванов». Аса продолжила, положив на стол окровавленный блокнот, который ей передал пес. Но самое главное, парни нашли это. Она открыла страницу, где крупными буквами было написано «Дикий». Тесак нахмурился. Его пальцы жали край стола. «Что за чертовщина?» «Это план захвата стаба». «Нашего стаба». «Я успела по дороге сюда его полистать», — пояснила Аса. «Они готовят двойников. Уже внедрили. Как минимум троих в наш штаб но они мертвы. Кто еще не указано? Тут нет четких имен. Да и времени разбираться у меня, сам понимаешь, не было». Опер мрачно добавил. «В их числе начальник твоей охраны, Тесак». Аса нашла там его имя. В кабинете повисла тягостная тишина. Тесак медленно поднялся. «Значит, будет война» произнес он наконец. «Не с тварями, не с бандитами. С теми, кто смеет носить лицо наших друзей». «Но как это возможно? Как? Объясните мне, как?» Глава резко ударил кулаком по столу, отчего задребежали стаканы на подносе. «Поднять всех! Проверить каждого! Я хочу, чтобы к утру мы знали, кто в этом стебе настоящий, а кто нет!» Опер и Оса переглянулись. Они оба понимали, впереди будут допросы, возможно, казни. И самое страшное, жители больше не могли быть уверены даже в тех, кого знали годами. «Сейчас расскажу, как. Но сперва вопрос. Как мы отлечим своих?» Тика спросила ментат. «Если я верно поняла, то часть памяти перенесена в новое тело. Ну, или они собирали досье. Я не знаю, как точно. Все слишком расплывчато описано. Но у них точно есть клиника и пластический хирург». Тесак достал из ящика пистолет, щелкнул затвором. Будем задавать вопросы. Такие, на которые ответы могут знать лишь члены стаба. У меня и у тебя тоже есть досье на каждого. И найдите эту чертову клинику и врача. Возможно, он что-то прояснеет. Вперед вышел пес. Кисак, ты знаешь, что я езжу на кластер, на свой кластер. Это по пути. А мне как раз пора туда. Отпусти меня с моей группой. Я быстро вернусь, и мы заедем в указанный квадрат. Глава на секунду задумался, потом махнул рукой. Черт с вами, езжайте. Только возьми собак космонавтов. Их главный, Шелест, кажется, почти очухался. Пан говорит еще пару дней, он будет в строю. А вам все равно нужно время на сборы. Идите. Все. Идите, повторил вдруг внезапно постаревший мужчина.